Эта книга озвучена специально для сайта аудиокниги «Клуб». Том Холланд «Избави нас от зла» Сатаной, который алчит гибели твоей от зависти и хочет отвратить от послушания, чтоб рядом с ним блаженство ты лишился и делил возмездие, безмерность вечных мук. Отраду он обрёл бы, оскорбив Творца, когда бы успешно приобщил тебя к своим страданиям, божеству отмстив за поражение, не внимая лукавым обольщениям. Джон Мильтон. Потерянный рай. Братцу. Настоящему сарванцу Глава 1 Призраки. Не могу позволить тебе утверждать, будто во всех этих слухах нет правды. Я уверен, что в подобных привидениях нет ничего необыкновенного. Джон Обри. Естественная история Уилтшира. Говорят, что животные никогда не наступают на пролитую кровь. Мистер Обри поразмыслил над этим и в последний раз попытался пришпорить лошадь. Она заржала и снова попятилась от вала кольца Клирбюри. Ее ноздри раздувались. Не было сомнения, что животное напугано. Мистер Обри почесал затылок а затем спрыгнул на мёрзлую землю. Всего лишь совпадение, конечно. Жертвы не приносились здесь с незапамятных времён. Запаха крови просто не могло быть. Но лошадь, тем не менее, перепугалась. За время своих изысканий он обнаружил в Уилтшире много древних поселений, пользующихся дурной славой, и не сомневался, что все подобные слухи не более чем выдумки для легковерных людей. Но что же, в конце концов, привело его сюда? Жительницы деревушки внизу, у подножия холма, говорили, будто в кольце Клирбери можно увидеть святочные привидения. А нынче святки. 22 декабря 1659 года от Рождества Христова. И день к тому же выдался достаточно морозный. Мистер Убри передернул от озноба. Он унял дрожь, вытащил тетрадь для записей, Он быстро перелистал ее. Если его исследования верны, то друиды должны были собираться для жертвоприношений именно в этот день, чтобы пропитать почву кровью жертв и попытаться умиротворить гнев своего таинственного бога. Просмотрев записи еще раз, он убрал тетрадь. Конечно же, он не ожидает увидеть привидения. Деревенские люди всегда очень боязливы и легковерны. Им не понять, как понимает он, что их легенда несомненно Ничто иное, как отголосок древнего обычая друидов. И все же не исключено, что привидения видели. Мистер Обри вгляделся в темноту леса впереди. Не исключено. Он взял себя в руки. Что бы там впереди ни находилось, его обязанность, как собирателя древности и летописца прошлого своей страны, провести обстоятельные исследования. Он вскарабкался на вал, затем спустился по его внутреннему откосу внутрь кольца. Только оказавшись внизу, он сообразил, какими мертвыми выглядели деревья над его головой. Он спокойно вошел под их тень. Но хруст веток и шелест листьев оказались внезапно пугающе громкими. Мистер Обри замер, а затем огляделся вокруг. Он смог различить за деревьями кафедральный собор Солсбери и, к своему удивлению, обнаружил Как точно он выровнен по горизонту с древним поселением олд Сарум на холме, возвышавшимся за шпилем собора. «Обязательно надо взять на заметку такую интересную деталь», — подумал мистер Обри. Он вынул из кармана носовой платок и завязал его уголок узелком на память. После этого с прежней решимостью и энтузиазмом исследователя он продолжил путь, продираясь сквозь ежевичные кусты к центру кольца. Привидений он не видел. Вскоре вместо них, к еще большему успокоению мистера Обри, тишина, окружившая его, едва он вошел в лес, наполнилась карканем, и он стал замечать самих ворон, сидящих на ветках деревьев или описывающих над ними круги. Он углублялся все дальше в лес и довольно скоро увидел целую стаю этих птиц, рассевшихся на чем-то походившем на большой обломок толстого сука дерева. Мистер Обри понял, что птицы что-то клевали. Пристально вглядевшись, он заметил, как одна из ворон проглотила обрывок плоти. Птица клюнула снова и подняла голову, словно показывая то, что смогла подхватить клювом. Она замерла всего на секунду, но он успел разглядеть человеческий глаз. Мистер О'Бри бросила в дрожь. Он меднулся вперед, и птицы неохотно поднялись в воздух. Теперь труп был виден совершенно отчетливо. Он лежал под деревом пожилой мужчина, с которого была содрана вся одежда. Оцепенев от ужаса и едва осознавая, что делает, мистер Убри наклонился над трупом. Возможно, конечно, что виной большинства нанесенных телу ран были птицы. Они определенно выклевали глаза, изрешетели клювами кожу во множестве мест, но самые страшные из ран могли быть нанесены только человеческой рукой. На животе, лице и конечностях виднелись ужасные порезы. И все же было что-то таинственное в открывшейся мистеру Обри картине. Он понял, что его поразило. Раны были совершенно сухими. Плоть выглядела отбеленной, словно из нее вытекла вся кровь, до последней капли. И все же, когда он осмотрел почву под трупом, на ней не обнаружилось следов крови. Ни единого пятнышка. Мистер Убри поднялся на ноги, снял с себя пальто и накрыл им труп. Не вполне понимая, трясет его от холода или страха, он побежал, ломая ветки, к открытым полям за пределами кольца. Всю дорогу он громко кричал, зовя на помощь. За его спиной на мертвые деревья снова садились вороны, чтобы оглядеться и продолжить прерванную трапезу. Пальто недолго будет служить препятствием для клювов голодных птиц. И не только у римлян и евреев, но также и у христиан есть подобные несчастливые дни, особенно день избиения младенцев. В день избиения младенцев мы стараемся не заниматься никакими делами. Джон Обри. Сборник по разным предметам. Когда обнаружили мертвого старика, Роберт Фокс был с отцом. Они катались верхом по полям, простиравшимся у подножия холма. Ему не позволили подняться к кольцу Клирбери, И увидеть труп. Но он не сомневался, что на отца очень плохо подействовало то, чему тот стал свидетелем. Капитан Фокс, насколько понимал его сын, был с одной стороны напуган, с другой выглядел так, будто ожидал новых подобных вестей. И вот теперь, спустя восемь дней, они, похоже, действительно пришли. Солдат, одетый в форму милиции, торопливо подошел к своему капитану и стал что-то шептать ему на ухо капитан Фокс был явно ошеломлен, но лишь едва заметно вскинул бровь он почти шепотом пробормотал короткую молитву затем сразу же взял в руки меч и накинул на себя плащ. Решительным шагом он подошел к двери, но остановился в дверном проеме и обернулся как и следовало ожидать его сын спокойно сидел рядом с эмили воэн капитан фокс улыбнулся в который раз ему в голову пришла мысль что они выглядят братом и сестрой Оба розовощекие, с тонкими чертами лиц, золотистыми волосами. У Роберта коротко подстриженными, у Эмили — укрощенным потоком не кольцами кудрявых локонов. Они держались за руки, неразлучные, как всегда, едва ли не с самого дня рождения, тринадцать лет назад. «Вы подождите здесь!» — строго распорядился капитан Фокс. Он достал из кошелька монетку и добавил с едва заметными нотками извинения в голосе. «Можете послать за сладостями». Роберт нехотя взял монетку и повертел ее в пальцах, не веря собственным глазам. Для сладостей поздно, уже почти время обеда. Предполагалось, что вскоре они отправятся в Уттон. Несмотря на подарок отца, у него не было никакого желания портить себе аппетит. Как раз нынче днем они закупили в Сосборе провизию, и хана, их служанка, должна приготовить на обед гуся. Ничего восхитительнее этого блюда просто не может быть. В этом его уверила мать. И этот пир будет ему наградой. Наградой за успехи в учёбе. Ханна тоже шепнула ему на ухо о предстоящем удовольствии. А когда они уезжали в Солсбери, добавила к своему обещанию ещё и поцелуй. Она очень любила Роберта. Он улыбнулся своим мыслям. И он её тоже. Хотя, насколько он помнил себя в объятиях Ханны, Она была слишком крупной женщиной, а ему такие не нравились. Но, вспоминая размеры Ханы, он вдруг сообразил, что почти позабыл, как она выглядела до того, как её беременность стала заметной. Он торопливо вознёс молитву о том, чтобы она не родила, пока его не будет в деревне. Перед отъездом она обещала ему, что этого не произойдёт. Тогда как же она сможет приготовить для него гуся? Но когда он спросил об этом свою мать, та ответила, что рождение младенца — иногда очень трудно отложить. Эта новость только подтвердила его наихудшие подозрения. И он весь день беспокоился, что время работает не на него, что младенец только и ждёт момента, чтобы родиться не кстати. Он не хочет рождения ребёнка. Ему нужен его гусь. Роберт мрачным взглядом проводил покинувшего комнату отца. Он мучился в догадках, не придётся ли теперь остаться в Солсбери надолго, и вздохнул подозревая, что именно так и случится, потому что сразу догадался, по какому делу позвали его отца. Роберт подождал, пока не замерли шаги капитана Фокса, затем вскочил на ноги и повернулся к Эмили. «Мы должны идти», — сказал он. «Но нам было велено ждать», — возразила Эмили и нахмурилась. Роберт пожал плечами, потом состроил гримасу Эмили еще какое-то мгновение пристально вглядывалась в его лицо, потом скинула голову и слезла со своего высокого табурета. Роберт только теперь осознал, что продолжает держать ее за руку. Он сжал ладонь девочки. Вниз по лестнице они крались на цыпочках. За дверями здания совета все было покрыто снегом. Рыночная площадь была почти пустой. Только несколько темных фигур, пересекая ее, скользили словно привидения или маячили в глубине погружавшихся в сумерки соседних улиц роберт поискал глазами отца он успел заметить его силуэт в плаще свернувший за угол в направлении пол трикросс отпечатки сапог капитана фокса отчетливо виднелись на нехоженном снегу. роберт и эмили пошли по ним вскоре они поняли что капитан направился к кафедральму собору и роберт смог оторвать взгляд от оставленных отцом следов. Шпиль собора возвышался над заснеженным городом словно призрак в тумане такой же иллюзорный, как становившиеся все более темными облака над ним. Мальчик вспомнил слова отца о сражении призраков в небе, за которым он, как и множество других людей, наблюдал накануне битвы при Нейсби, когда они разгромили короля и навсегда покончили с монархией. И Роберт подумал, что кафедральные соборы и темнеющие улицы выглядят такими же призрачными, каким должно было быть то видение в облаках. Выглядят местом, где обитают привидения, местом, лишённым реальности. Мальчик вздрогнул и взглянул на следы на снегу. Теперь он едва смог различить их. Улица была узкой и тёмной. Когда они миновали святого Фому, он увидел сиротливо мерцающий внутри собора свет. Отойдя в сторону, мальчик оказался напротив незатворённых дверей. Горели не те свечи, которые обычно зажигают внутри собора для освещения, Эти свечи были крохотными и горели слишком слабо. Возле них стояли на коленях люди. Они молились. «Избиение младенцев», — прошептала Эмили. «Избиение младенцев? Когда Ирод перебил младенцев в Вифлееме, свечи зажигают ради убиенных младенцев, чтобы помянуть их». «Зачем?» «Просто мы так делаем», — ответила Эмили, пожав плечами. Роберт удивленно посмотрел на девочку. Родители Эмили не такие, как у него. Его отец сражался против парламента, и поговаривали даже, что он чуть ли не католик. «Мы», — медленно повторил Роберт. Он еще раз смотрелся в глубину церкви на склонившиеся перед пламенем свечей фигуры. «Выходит, эти люди», — продолжал мальчик, ткнув пальцем в сторону молившихся, — «поклоняются Господу так же, как твои родители» полагаю что так же я имею в виду если они зажгли свечи откркнул Эмили, снова пожимая плечами, но в церкви роберт нахмурил брови и отрицательно покачал головой это запрещено ты ведь знаешь на лице Эмили появилась испуганная улыбка разве ты не слыхал роберт король возвращается так говорит мой отец нет он гневно отстранился от нее Время королей миновало! В Англии больше никогда не будет короля!» «Не беспокойся», — она поспешила за ним и снова взяла мальчика за руку. «Мой отец позаботится о тебе, точно так же, как твой заботится о нас». Роберт ей не ответил. Он отвернулся и стал пристально вглядываться в огороженный двор собора. Проходя здесь, отец тоже должен был заметить горевшие свечи. Капитан Фокс добрый, терпеливый и сострадательный человек. Он не стал бы задерживаться, чтобы вмешаться в происходящее. Отец участвовал в войне, это правда, но только за право поклоняться Господу так, как ему хотелось. Он не раз говорил Роберту, что не его дело предписывать другим, как они должны веровать. И все же, — думал Роберт, — несмотря на это, он — местный комиссар милиции. А значит, столь открытое попрание закона — должно было огорчить его хотя бы самую малость. Но в последние дни он и так выглядел расстроенным. Роберт полагал, что причиной было обнаруженное мертвое тело. Мальчик вспомнил слова отца, сказанные им, когда трупы вынесли из леса. «Распалась связь времен», — прошептал капитан голосом, который был едва ли громче его дыхания. Что такого ужасного увидел он в ранах убитого старика? Или дело в дурных предчувствиях — навеваемых слухами, которые дошли даже до Эмили, о возвращении короля и конце всему, за что он боролся и во что верил. Внезапно, продолжая идти по следу отца, Роберт почувствовал страх за него, страх перед тем, что могло его ждать за дверями кафедрального собора. Теперь он ясно видел, что следы сапог отца, никуда не сворачивая, вели прямо во двор собора. Они с Эмили стали осторожно продвигаться вперед, Но тени зданий больше не скрывали их на открытом заснеженном пространстве. Облака немного рассеялись и внезапно окрасились слабым багрянцем. Снег, отразивший лучи умирающего солнца, казался почти искрящимся под этим неожиданно возникшим освещением. Однако никого вокруг не было. Ни одна живая душа не появилась на дороге. И они добрались до дверей кафедрального собора, никем не замеченные. Эмили задрожала, и крепко сжала руку своего спутника. «Роберт», Роберт" — прошептала она, — «мне это не нравится. Пожалуйста, не станем заходить внутрь». Роберту был понятен её страх. Мальчик и сам ощущал его. Он осязаемо подступал к нему из полумрака нефа. Но потом откуда-то, будто с хоров, до его слуха донеслись звуки голосов. Ему захотелось узнать, что здесь обнаружил отец. Пока они крались по проходу, Мальчик заставлял себя бороться с рвавшимся из церкви ужасом, словно шел против встречного ветра. И этот ветер становился тем сильнее, чем более они продвигались внутрь церкви. Дети не видели капитана Фокса, пока они миновали весь длинный проход, потому что он находился в часовне Богоматери, самой старинной и самой восточной части кафедрального собора. Возле капитана виднелись сгорбленные фигуры двух священнослужителей роберт попытался что-нибудь разглядеть в темноте часовни но чем напряжение он вглядывался тем сильнее его охватывал ужас он почувствовал что вот-вот задохнется и судорожно сглотнул затем поперхнулся капитан Фокс оглянулся роберт замер он крепко вхватил руками колонну стараясь дышать медленно и глубоко в конце концов отец снова повернулся к нему спиной эмили тоже замерла вцепившись в роберта Глаза её округлились, лицо неестественно побледнело. Мальчик чувствовал, что она дрожит всем телом. «Эмили была права», — подумал Роберт. Теперь ему хотелось, чтобы они не входили в собор. Но и не имея сил выбраться из объятий ужаса, он пытался придумать что-то такое, что могло бы уменьшить его страх. Он снова стал таращиться в темноту, стараясь проникнуть взглядом сквозь её толщу. Отец и два священнослужителя продолжали стоять к нему спиной, не отрывая взглядов от чего-то, лежавшего у их ног. Потом капитан Фокс низко наклонился, чтобы рассмотреть поближе то, что так его заинтересовало. Роберту по-прежнему не было видно, что разглядывает отец, но когда тот обернулся, не разгибаясь, и поднял взгляд на священнослужителей, его лицо выражало смесь отвращения и сострадания. «Кто мог?» «Кто осмелился совершить такое?» — пробормотал он. Один из священнослужителей сокрушенно покачал головой и прошептал. «Прямо в кафедральном соборе!» «Это вер жестокости, независимо от того, где это произошло», — ответил капитан Фокс. Но Роберт знал, что отец тоже потрясен святотатством, потому что питал к этому кафедральному собору тайное, но глубокое чувство благоговения — хотя и часто утверждал, что любое подобное место равно свято перед господом. Он долго вглядывался в то, что лежало перед ним, затем выпрямился. Вы обнаружили ее? — спросил он разговаривавшего с ним священнослужителя. Да, не более получаса назад. Само собой разумеется, я сразу же послал за вами. А вам известно, кто перед этим покинул часовню последним? Час назад здесь был я. — заговорил второй священнослужитель. — Зажигал свечи. — Хорошо, — перебил его капитан Фокс. — Значит, мы можем быть уверены, что тело было доставлено сюда в течение получаса после этого. — Доставлено? — Да, — коротко подтвердил капитан Фокс. Он присел на корточки и сказал. — Эти раны не выглядят свежими. Ее убили не здесь. Прикоснитесь к телу. С момента смерти уже прошло несколько часов. — Значит, вы думаете... Но... О, нет! О, нет! — священнослужитель вытер рукавом вспотевший лоб. — Что же это, комиссар? — прошептал он. — Если ее несчастная душа оставила тело не в часовне Богоматери, то зачем его принесли сюда? Что это значит? — Нам еще предстоит выяснить это. Медленно заговорил капитан Фокс. «Вы думаете?» — снова заговорил священнослужитель, но голос его сорвался, и он судорожно сглотнул, а затем попытался продолжить. «Может быть, это...» «Колдовство!» — договорил за него второй священнослужитель, ответив на вопрос. «В этом не может быть сомнений. Чтобы так изродовать тело, любое тело, но особенно такое, как это, без колдовства не обошлось. Посмотрите!» Могут ли быть эти раны чем-то иным, кроме следов утоления жажды злобными духами? О, ужас! Какой чудовищный ужас! Дьявол повсюду, и нынче он побывал в кафедральном. Нет!» Капитан Фокс редко повышал голос, и священнослужители должны были знать, что он пользуется репутацией исключительно хладнокровного человека, поэтому уставились на него с нескрываемым удивлением. «Нет!» — повторил капитан Фокс, на этот раз гораздо спокойнее. «Пожалуйста», — почти умоляющим тоном обратился он к обоим священникам, — «будьте благоразумны. Мы не можем позволить разговорам подобного рода выйти за пределы этих стен». Лицо священнослужителя, которого он прервал, снова стало хмуриться, и капитан Фокс еще больше понизил голос. «Ведь вам известно», — заговорил он настойчивым, убеждающим шепотом, — «какую опасность несет в себе страх перед черной магией». Он выбивает из колеи толпы суеверных и бессердечных, которые всегда готовы искать ведьм, чтобы свалить на них собственные грехи. Поэтому настоящие колдуньи гибнут на кострах очень редко, если вообще когда-нибудь попадают на них. Обычно это всего лишь несчастные старухи, единственная вина которых, вероятно, лишь в том, что они слегка повредились умом. Он посмотрел на второго священника и склонил голову в поклоне. «Я знаю, сэр, что вы согласны со мной» потому что мы говорили с вами об этом и прежде». Священнослужитель взглянул на своего коллегу и кивнул. «Это правда», — подтвердил он. «Я тоже боюсь распространения слухов об этом преступлении». «Но вы не можете отрицать», — с негодованием воскликнул другой священник, «что это в самом деле работа колдуньи, потому что кто, кроме дьявола, мог явиться вдохновителем такого ужасного убийства, такого отвратительного, как это?» «Я этого не отрицаю, сэр», — согласился капитан Фокс. «Именно так, скорее всего, и было. И все же я почти уверен, что нельзя торопиться обвинять в таком дьявольском, таком бесчеловечном преступлении какую-то одинокую старуху. Совершенно очевидно, что наш противник — мужчина, причем исключительно ловкий и многоопытный». «Вы сказали, мужчина?» — переспросил первый священнослужитель. — У вас есть тому определенные доказательства? — Есть, сэр. — Значит, это не первое подобное убийство, с которым вам пришлось иметь дело. Было и другое. Красивое, но суровое лицо капитана Фокса, которое могло показаться простоватым тому, кто недостаточно хорошо его знал, стало внезапно бесстрастным и непроницаемым. — Я сам должен задать вам вопрос, — заговорил он наконец, — прежде чем что-то скажу вам. И мой вопрос очевиден. Видел ли один из вас нынче в Кафедральном соборе какого-нибудь незнакомца? Он должен быть хорошо сложен. Это сильный на вид мужчина. Первый священнослужитель переспросил. — Должен быть? — исходя из фактов, которыми я располагаю по первому случаю, — ответил капитан Фокс. Священник снова сглотнул, затем пожал плечами и сказал. — я никого не видел, но его коллега задумался нахмурив брови припоминаю заговорил он что нынче утром я видел одного мужчину почти на этом самом месте на этом самом месте вы хотите сказать прямо в часовне богоматери да но у него с собой ничего не было никакой поклажи опишите его потребовал капитан фокс это трудно почему Было темно, хотя его глаза... Я запомнил его взгляд. Он был пронзительным, невообразимо ярким, а его одежда... Во что он был одет? Она была тоже яркой, как и его взгляд, очень яркой. По внешнему виду он походил на одного из старых кавалеров, которые сражались в войне на стороне короля». — Я предположил, что это кто-то из тех, кто возвратился из-за границы, привлеченный мятежными слухами, которые нынче у всех на устах о том, что Английской Республике скоро придет конец. — Возможно. — только и вымолвил капитан Фокс в ответ. Но слова священнослужителя произвели на него громадное впечатление. Он даже не пытался скрывать, что они его очень расстроили. — Выходит, до вас уже доходила молва об этом человеке? — спросил его после непродолжительного молчания священник. — Возможно, — снова проговорил капитан Фокс, не отрывая пристального взгляда от лежавшего у его ног тела. Помолчав, он тихо пробормотал. — На прошлой неделе видели бородатого мужчину, одетого как кавалер, возле кольца Клирбюри. — Кольца Клирбюри? — в один голос воскликнули священнослужители, испугавшиеся, казалось, одного упоминания этого места. На прошлой же неделе там был найден пожилой мужчина. Мистер Уильям Йорк, ученый и собиратель древности из нашей деревни. Он обучал латыни и греческому языку моего сына. Я хорошо его знал. Он был мертв, когда я видел его в последний раз. Убит и ужасно жестоко. — Да низ пошлет Господь милость нам всем! — воскликнул первый священнослужитель. — Почему я до сих пор ничего не слыхал об этом? Подробности держатся в секрете по моему личному указанию. — Могу я спросить, почему, комиссар? На лице капитана Фокса появилась неопределенная гримаса и он снова посмотрел на лежавшее у ног тело. — По той же причине, — ответил он наконец, — по которой мы не должны распространяться и об этой смерти. Нет — Нет. Голос священника дрогнул, он заломил руки и закричал, что было сил. Там тоже были признаки колдовства. Или вы станете отрицать это? — Похоже, были. И каковы они, эти признаки? — Раны, увечья, очень похожие на те, что мы видим на трупе этой несчастной. Капитан Фокс снова присел на корточки и добавил. Вернее сказать, точно такие же. Нанесенные с неимоверной жестокостью. А тело... В нём тоже не осталось ни капли крови. Эмили не могла сдержать дрожь. Роберт повернулся к ней и обхватил девочку руками так же крепко, как обняла его она. Он ощутил её слёзы на своих щеках. — Мы должны отнести её к врачу, — услышал он голос отца, — чтобы он точно определил характер нанесённых ей повреждений. — Бедный младенец, несчастное дитя! — «Упокой, божий ее невинную душу!» Роберт быстро повернулся, едва отец произнес слово «дитя». Капитан Фокс поднимался на ноги, держа в руках что-то небольшое. «Мантию!» — прошептал он. «Пожалуйста, вашу мантию, сэр!» Один из священнослужителей расстегнул свою мантию и протянул ее капитану, расстелив на руках. Тот поднял повыше свою крохотную ношу, чтобы дать священнику возможность завернуть ее в мантию. Только теперь взглядом Роберта и Эмили впервые предстало убитое дитя. Оба потеряли способность дышать. Это был младенец. Нет, слишком маленький даже для младенца. Роберту показалось, что ребенок был не больше старых тряпичных кукол Эмили. Его лицо отливало синевой а крохотная ручка, свисавшая с ладони капитана Фокса, выглядела почти сиреневой. Пальчики были такими маленькими, что Роберт едва разглядел их. Но потом, присмотревшись внимательнее, он понял, что каждый пальчик сломан и согнут в противоположную от ладошки сторону. И тут он услыхал страшный крик Эмили. «Нет, нет, нет!» — голосу девочки присоединился какой-то другой звук. Это было рыдание скорби и страха, внезапно обрушившееся на его барабанные перепонки. Он не сразу сообразил, что это расплакался в голос он сам. Мальчик ожидал, что отец разгневается, ведь они нарушили его приказание. Но капитан Фокс не сказал им ни слова. Вместо этого он передал свой маленький свёрток одному из священников и направился из часовни колонии, за которой прятались дети. Он обнял их обеими руками — закутав складки своего плаща. Но они продолжали дрожать и под его защитой. «Я прочь бежала, восклицая «Смерть!»» При этом слове страшном вздрогнул ад. И тяжким вздохом отозвался гул по всем пещерам и ущельям. «Смерть!» Джон Мильтон. «Потерянный рай». Когда они возвращались обратно в Уттон, было ужасно холодно но если эмили и роберт непрестанно дрожа скакали следом за капитаном фоксом восседавшим на своем боевом коне то причиной озноба был вовсе не пробиравший до костей ветер Эмили не отрывала взгляда от следа копыт впереди роберт всецело ушел в себя словно утонув среди темных пустынных снегов равнины солсбери однако оба думали только об убийце который мог поджидать и где то впереди гнаться за ними «Быть где угодно», в окутавшей землю ночи. В завываниях ветра Роберт услышались вопли умирающего младенца. Как только впереди смутно вырисовывались могильные курганы древних королей, он вздрагивал, принимая к тени запритаившихся злодеев. Даже капитан Фокс, который всегда получал повышение в звании только за отвагу на войне и среди своих людей храбрейшим из храбрых, казалось, чувствовал себя в этой поздней вечерней поездке выбитым из колеи. Они уже приближались к Вуттону, но между ними и домом лежал Стоунхендж. Подъехав к нему, капитан Фокса натянул поводья и стал вглядываться в дорогу впереди, словно ожидая какой-то опасности. Эмили и Роберт тоже придержали лошадей. и глаза уже привыкли к темноте, и дети без труда различали гигантские камни — которые выглядели совершенно черными в вихрях своем поднимавшийся в ветром поземке капитан фокс положил ладонь на рукоятку своего пистолета но потом словно внезапно смутившись он улыбнулся детям тряхнул поводями и пришпорил боевого коня легким галопом поскакав вперед эмили последовала примеру капитана выглядевшие среди ночи преувеличенно громадными древние камни словно вырастали из темноты Роберт не двинулся с места и вытер рукой лоб, который, несмотря на холод, покрылся потом. Он вглядывался в камни с удивлением, потому что чувствовал, как никогда прежде, какой зловещей и неумолимой была колдовская сила этого места. Под ним словно покоилась сокровенная тайна какого-то чудовища, которое, возможно, все еще не совсем умерло. Он вспомнил о том ужасе, который наполнял его в кафедральном соборе и снова ощутил его в себе, словно отголосок эхо какой-то безумно неистовой музыкальной темы. Внезапно наступила тишина. Стук копыт по мягкому снегу, завывание ветра, даже дыхание его лошади перестали быть слышны. Он вообразил себя совершенно одиноким, будто все остальное поглотили эти камни, превратив в окружавшую их тишину весь мир. Роберт заставил себя отвернуться от камней. Он громко позвал отца. Капитан Фокс оглянулся. Он тоже пристально вглядывался в кольцо камней. Его глаза были широко открыты, кожа выглядела такой бледной и так напряглась на скулах, что лицо отца показалось мальчику голым черепом. «Я его почувствовал!» — завопил Роберт, стараясь перекричать ветер. «Я тоже это почувствовал!» Но отец только тряхнул головой и подъехал к нему. Внезапно он что-то выкрикнул и показал рукой вдаль. Роберт и Эмили стали вглядываться, защищаясь от ветра, швырявшего снег в лица. и Сквозь пелену метели заметили тусклый свет лампы. Огонёк приближался к ним. Капитан Фокс снова пришпорил коня. Роберт услыхал его крик, но слов в завывании ветра разобрать не смог. "Это отец!" внезапно закричала Эмили, и в её голосе слышалось облегчение. Она выкрикнула его имя, замахала руками, а когда всадник поравнялся с нею, протянула их к нему. Только тогда Роберт смог отчетливо разглядеть этого человека и узнал сэра Генри Воена, его тонкое красивое лицо, старомодные бороду и усы кавалера. Он порывисто снял дочь со спины коня и крепко прижал ее к себе, так крепко, будто никак не мог убедить себя, что она действительно в его объятиях. Роберт терялся в догадках что заставило Сарагенри скакать им навстречу в такую ужасную ночь. В выражении его лица легко угадывался страх. Он еще раз поцеловал Эмили и усадил обратно в седло, а затем повернулся к капитану Фоксу и жестом пригласил отъехать в сторону. Он стал что-то убежденно нашептывать ему на ухо. Из-за воя ветра Роберт ничего не смог расслышать, но, наблюдая за отцом, заметил, что тот напрягся, затем стал качать головой, и очень побледнел. Сэр Генри говорил недолго. Капитан Фокс задал ему несколько вопросов, а потом опустил голову и словно замер в седле. Казалось, что Роберт никогда прежде не видел столь гневного и мрачного выражения на лице отца, хотя в кафедральном соборе нынче вечером оно, вероятно, было почти таким же. Капитан Фокс огляделся по сторонам и провел рукой по волосам сына. — Роберт! — заговорил он и замолчал а потом пробормотал словно разговаривая сам с собой. «Мы всегда должны верить в Господа, чтобы свершать предначертанный им путь». Он отвернулся от сына и уставился на дорогу перед собой. За гребнем холма, на который они поднимались, лежал вот он. «Нынче ночью ты должен охранять покой своей матери», — нарушил молчание отец. «Мне многое предстоит сделать, и нужно, чтобы ты был рядом с ней». Роберт подождал, не скажет ли отец что-то еще, но осмелился, наконец, спросить. «Тебя не будет с нами, и когда Ханна приготовит гуся?» «Никакого гуся не будет!» Капитан Фокс больше не добавил ни слова, и, поднявшись на гребень холма, снова пришпорил коня. Весь ужас услышанного не сразу дошел до сознания Роберта. «Никакого гуся? Никакого гуся!» и какой лаконичный ответ. Не в привычках отца в такой жесткой манере отменять собственные решения. Что же происходило? Мальчик стал теряться в догадках. Какие страшные новости принес сэр Генри его отцу? Он посматривал то на одного, то на другого. Они въезжали в небольшую рощу, через которую проходила дорога. Роберт пришпорил лошадь и крикнул Эмили, чтобы она не отставала. Они поскакали по размокшей лякоте под нависшими над дорогой влажными голыми сучьями деревьев. Дорога вывела их из леса, и Роберт натянул поводья. Сердечным теплом впереди мерцали огни Вуттона, но капитан Фокс и Саргенри свернули в сторону и поскакали к воротам, виднеющимся в старой полуразрушенной стене. Роберт знал, что за ней находилась усадьба Олвертонов, в которой когда-то жил один из кавалеров-лордов. Он погиб на войне и с той поры усадьба пустовала. Мальчик окликнул Эмили, и они последовали за своими отцами. Дети подумали, что их тут же остановят и велят вернуться на дорогу, но капитан Фокс, казалось, едва ли осознавал сейчас что-то присутствие, а сэр Генри даже не оглянулся. Они вчетвером подъехали к стене. За ней погребенные под снегом лежали давно не возделывавшиеся сады. Эмили и Роберт иногда играли здесь, хотя оба родителя отговаривали их от этого. Дети и сами видели, что очень немногие деревенские жители упоминали в разговорах эту усадьбу, а на ее территорию не заходил почти никто. Отец Роберта, как комиссар округа, имел право поселиться в этой усадьбе, но после окончания войны предпочел остаться в своем старом доме. Все, казалось, только радовались тому, что владения погибшего лорда превращаются в развалины. Даже роберт и Эмили занимаясь исследованиями этой необитаемой усадьбы, так никогда и не осмелились проникнуть в дом. Роберт даже не мог сказать почему. Возможно, потому что были слишком малы и находились под влиянием таинственных предостережений старших, хотя не Эмили, ни он сам от природы не были трусами и получали массу удовольствия от своих игр и попыток обнаружить что-нибудь среди покинутых людьми развалин. Больше всего их радовали победы над собственным страхом, но Роберт знал, что нынешняя ночь не даст ощущения удовольствия. Какая тут может быть радость, если страх был холоднее снега и пронизывал все его существо до мозга костей? В памяти Роберта всплыли слова, сказанные священнослужителям в кафедральном соборе, о том, что дьявол повсюду. И он представил себе духа тьмы, не сидящим на своем троне среди костров ада, как его всегда учили, а божеством и льда от одного прикосновения которого холодеет все в этом мире. Мальчик смотрел только вперед и молился. Но это не приносило умиротворения, потому что его душа, казалось, охладела, и слова молитвы были не в силах вознестись Господу. И тогда Роберт подумал, чего с ним не случалось, даже когда он был еще совсем ребенком, что он чувствует себя заблудившимся в юдоле печали смертных. Эмили скривила лицо и сказала — Ты такой мрачный, Роберт. Мне страшно, когда ты смотришь таким угрюмым взглядом, она подъехала к нему вплотную. Можешь ты мне объяснить, что происходит? Но Роберт отрицательно покачал головой. Несмотря на охватившее его отчаяние, он действительно ничего не понимал. Метель уже заметно ослабевала. Перед ними расстилалась совершенно ровная поверхность, которая была когда-то лугом, тянувшимся до самого дома. Снег занёс все следы. Прямо перед входом в дом толпились шесть или семь человек. Роберт узнал в одном из мужчин мистера Джерарда уэба который проповедовал всеобщее спасение, бродя по окрестностям Солсбери, призывая к уравниванию привилегий и богатства с тем, чтобы ныне угнетенные смогли обрести рай на земле. Когда-то, еще до войны, он был хирургом, поэтому бродившего из селения в селение мистера Уэбба время от времени приглашали оказать помощь больному. Неожиданно для себя Роберт задумался над тем, в качестве врача или служителя Господа оказался этот человек здесь. Поза, в которой мистер Уэб стоял на коленях в снегу, напомнила Роберту колено преклоненного отца в кафедральном соборе, склонившего голову над телом умершвленного младенца. Как тогда, так и теперь почти ничего не было видно. Но Роберт внезапно почувствовал, сбросивший его в дрожь определенностью, что ему вовсе нет нужды видеть, что именно мистер Роя прозглядывает, стоя на коленях. Умер кто-то еще. Убийца, колдун, кто бы он ни был, возможно, демон, совершил новое преступление. И в тот же момент, когда он понял это, до его сознания отчетливо дошло, что он на удивление отчетливо видит все происходящее. Он поднял взгляд и увидел, что все окна дома освещены пламенем свечей, а снег перед ним — искрится лоскутами золотых отблесков, вырывавшегося из окон света. «Хана!» — вырвался из его горла громкий крик. Роберт хотел промолчать. Это произошло помимо его воли. Отец повернулся в седле и нахмурил брови. Он открыл было рот, словно намереваясь о чем-то спросить его, но вместо этого нахмурился еще больше и просто приказал сыну удалиться. Роберт поскакал прочь от стены без сожаления даже почувствовав некоторое облегчение. Ему не хотелось во второй раз нарушать приказания отца. Он еще раз бросил взгляд на освещенные окна и подумал о Хане, представил ее мертвой. Ее живот был разодран тем, кто посигнул назревшую внутри его жизнь. Он не хотел в это верить, но не сомневался, что было именно так, потому что знал почти наверняка, чей младенец предстал их взором на руках отца в соборе. И в его ушах зазвучал полный муки крик священнослужителя кафедрального собора, его полное отчаяние вопрос «Зачем?». Когда Роберт оглянулся снова, ни покрытых снегом заброшенных садов, ни пламени свечей уже не было видно. Вокруг них снова была темнота. Внезапный порыв ветра швырнул ему в лицо подхваченный вихрем снег. Ветер завывал в ветвях деревьев. Он не мог видеть, но слышал как с треском ломались сучья, а позади на равнине остались стоять камни, молчаливые и безучастные, как бы ни бушевал ветер, какой бы жуткой ни была снежная метель. От этой мысли его бросило в дрожь. Встретившись взглядом с Эмили, которая на этот раз не стала задавать никаких вопросов, он подумал лишь о том, что не хотел бы видеть ее мертвой, как Ханну, с погасшим блеском ярких глаз, похолодевшим и ставшим синеватым, как снег, мягким, пышущим здоровьем телом. Он сжал ей руку. Ветер продолжал стонать у них за спиной. Но когда Эмили прошептала, что ей страшно, Роберт не смог подыскать слов, которые могли бы ее успокоить. Отец Эмили скакал впереди них. Он-то, наконец, и нарушил молчание. Хотя сэр Генри не обмолвился ни словом а только что виденной ими сцене, Когда он упомянул, что миссис Фокс осталась с леди Воен, Роберт больше не сомневался, что умерла именно Ханна. Только ужасная трагедия могла заставить его мать покинуть дом в такую ночь. Ничто другое не могло бы заставить ее остаться с леди Воен, которая всегда внушала ей благоговейный страх. До замужества мать Роберта работала служанкой в Солсбери, тогда как леди Воен была женой джентльмена. Миссис Фокс никогда не забывала об этом, несмотря на то, что её муж и сэр Генри были хорошими друзьями. Несмотря на то, что после войны весь мир перевернулся вверх тормашками. Несмотря на то, что низкие возвысились, а великие пали. В конце концов, именно капитан Фокс спас воинов от жестокой нищеты после войны. Сэру Генри, как непреклонному приверженцу короля, грозила конфискация имущества. Однако капитан Фокс добился для него справедливого приговора в суде. Хотя родители никогда об этом не говорили, Роберт все знал, потому что ему об этом рассказала Эмили. По правде говоря, и у его матери не было оснований вести себя так робко, потому что леди Войн всегда выказывал ей крайнее расположение и уважительное отношение. Роберт знал, что она отказалась отговаривать Эмили от дружбы с ним. Заодно только это он всегда готов был оказывать ей всяческое почтение. Когда они вошли в дом воинов, он действительно застал мать в объятиях леди воин, что еще больше укрепило его в расположении к этой женщине. Хотя в лице миссис Фокса не было ни кровинки, и она никак не могла совладать с обрушившейся бедой, он понимал, что без утешения соседки мать была бы в худшем состоянии. При их появлении леди воин разжала объятия. Увидев сына, Миссис Фокс явно испытала некоторое облегчение, но вздрогнула, когда ему предложили поужинать, и мальчик понял, что она подумала о гусе, которого теперь некому приготовить. Однако она ни словом не обмолвилась о Ханне ни в доме воинов, ни по пути домой. Только когда лошадь Роберта была отведена на конюшню, они вошли в дом, он усадил мать в кресло, она, наконец, начала говорить. Миссис Фокс подтвердила, что умерла действительно Ханна хотя он уже вряд ли нуждался в подтверждении смерти служанки. С самого утра, когда впервые пришла весть о ее исчезновении, и до позднего вечера, сэр Генри и группа деревенских жителей занимались поисками. Тело Ханны нашли уже после захода солнца. Роберт спросил, не света ли свечей, подсказал тем, кто искал, направиться в поместье Уолвертонов. Но у матери этот вопрос вызвал только недоумение она не слыхала о свечах. Роберт не стал настаивать. Спустя некоторое время миссис Фокс взяла свою Библию. Она склонилась над ней, а затем стала переворачивать страницы, словно была не в силах найти нужное место. Вместе с сыном они не отрывались от книги несколько часов. Миссис Фокс не умела читать, но знала писание наизусть, а те части, которые не смогла запомнить в точности, была в состоянии пересказать так, как их понимала. Мало-помалу она нашла в этом занятии бальзам для утешения своего горя. Было в этом и проявление нежной, идущей от самого сердца любви Хани, ее служанки, но вместе с тем и лучшей подруге. Время было позднее. Роберт с матерью продолжали читать, когда к ним присоединился мистер Уэб. Миссис Фокс поднялась, чтобы приветствовать его, но он жестом попросил ее оставаться на месте. Он нежно поцеловал женщину в лоб. «Кто из вас без греха?» — пробормотал он наизусть стих из Писания. «Первый брось в нее камень». Миссис Фокс подняла на него взгляд, а затем взяла Библию с колен Роберта, чтобы найти это место в Писании. Но ей незачем было ждать, пока сын прочтет ей стих. Она хорошо его знала, потому что часто повторяла наизусть, чтобы защитить Ханну, которая, подобно женщине, приведенной к Иисусу, была уличена в прелюбодеянии. Миссис Фокс еще раз повторила тот же стих, а когда перешла к словам Христа о прощении и надежде, мистер Эпп тоже присоединился к ней. «Я — свет миру!» — продекламировали они вместе. «Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни!» На лице миссис Фокс стала появляться улыбка. — Она достигла конца своего путешествия, мистер Уэбб, — сказала она. — Моя хана и ее ребенок, они теперь упокоились. Они с ним, в его мире после жизни. Мать повернулась к Роберту и крепко обняла его. Она продолжала улыбаться, но по ее щеке текли слезы.